Глава 25. Беда идет по пятам. Боб. Июль. 2334 год. Локоть. Новый день. Новый город. Гастроли — это очень скучно. По крайней мере, так утверждает Гарфилд. Ему почему-то понравилось сравнивать нас с рок-звездами. Мы плыли целый день и в конце концов прибыли в город Локоть. Да, Локоть. И, похоже, это не сокращение. Правда, он стоял рядом с поворотом в реке, так что, возможно, название связано с этим. Мы, мокрые, вылезли на пристань, встряхнулись. Квенландцы делают это практически так же, как собаки, и потопали в город. Локоть, похоже, был крупнее среднестатистического города, и в нем активно развивались исполнительские виды искусств. Ну, или там проходил какой-то фестиваль, Каждый третий квинланец из тех, которых мы встречали на своем пути, либо нес музыкальный инструмент, либо был одет в костюм министреля. А может, клоуна. Сложно сказать. Мы увидели по крайней мере две сцены, на которых шли представления. А еще нам попался детский театр с марионетками. Никаких керметов. Вот это была бы жуть. Но главный герой действительно был похож на Фаззи. Я остановился, чтобы посмотреть, и за это получил локтем под ребра от Бриджит. Ворчая, догнал остальных. Бриджит остановила пару квинландцев и спросила про библиотеку. Один из них окинул нас взглядом с головы до ног, заставив нас понервничать, а затем показал дорогу. «Это было странно», — заметил Билл, когда мы двинулись дальше. «Мы не празднично одеты, что ли?» Я посмотрел на свое обнаженное, если не считать меха тела. «Хорошо, что он показался странным не только мне». Теперь, когда библиотека, в которую так стремилась попасть Бриджит, уже была практически перед нами, мы притормозили, чтобы посмотреть представление. Расспросив местных, я выяснил, что тут действительно проходит ежегодный фестиваль. По какому поводу устроили праздник, я так и не понял. Но, с другой стороны, если хочется повеселиться, можно обойтись и без повода. Пели квинландцы на удивление приятно. Несмотря на все сходство с горностаями и грызунами, они обладали чудесными голосами, и понимали, что такое гармония. Но их танцы... Эм, в общем, о них лучше умолчать. Когда у тебя короткие ноги, взлететь ты не можешь. Я попытался сыграть роль умудренного опытом космополита и по достоинству оценить их усилия. Нет. Это слишком сложная задача. В конце концов, звуки празднества затихли, мы покинули квартал развлечений и, как мне показалось, зашли в деловой район и притом довольно пустынный. Все, скорее всего, ушли на праздник. «Народ, э, слушайте», — сказал Гарфилд, когда мы повернули за угол. «М? «Я смотрю на этот квартал и вижу, что мы тут уже были. Я только что сложил карту в моей голове и понял, что тот парень отправил нас реально кружным путем. Мое паучье чутье прыгает на месте и встревоженно машет руками». Я повернулся и заметил уже знакомый мне островок безопасности посреди улицы. Мое собственное паучье чутье начало танцевать квинландский балет синхронно с чутьем Гарфилда. Я медленно повернулся кругом, осматривая окрестности. Бил, Бриджит? Ничего. А до библиотеки еще пара кварталов, сказала Бриджит. Возможно, он знал только один путь туда. А может, хотел, чтобы мы полюбовались достопримечательностями? «Слушайте, я высоко ценю вашу заботу, но мы ближе к библиотеке, чем к реке. Так что точно», — ответил я. «Но пока мы не там, давайте не расслабляться». Мы пошли дальше, но уже не любовались окрестностями. Все чувства были выкручены до предела, все рефлексы в состоянии повышенной готовности. Если бы какой-то ни в чем не повинный квинланец выглянул бы из дверей в этот момент, то его жизнь могла бы прерваться преждевременно. Внезапно Бриджит остановилась, и Билл едва не врезался в нее. Как вы это называете? «Паучье чутье?» Она указала вперед, туда, где на площади стояло богато украшенное официальное здание с большой вывеской. Надпись на вывеске гласила «Святилище письменного слова». В чем дело, Бриджит? Два квинландца стояли у входа в библиотеку и разговаривали, но больше ничего я не заметил. Точно не знаю. Один из них начал поворачиваться к нам, но затем резко остановился, словно ему сказали «не смотри туда, идиот». Мы постояли несколько секунд не в силах принять решение. Затем Бил сказал, «Давайте выясним, что будет, если мы попробуем уйти». Он развернулся и решительно зашагал прочь. Мы быстро переглянулись, а затем последовали за ним. И тут началось настоящее светопредставление. Позади нас кто-то крикнул, и на этот крик сразу ответили. Из домов и переулков выскочило более десятка квинландцев. Они мчали на нас во весь опор, опустившись на все четыре конечности, поскольку так было гораздо быстрее. А в зубах они, словно пираты, стиснули мечи. Ой-ой, кажется, рассчитывать на теплый прием не приходится. Пожалуй, нам сейчас нужно быть где-то в другом месте. Спасибо за великолепный анализ, Боб, сказала Бриджит. А теперь отойди. Не путайся под ногами. Не дожидаясь, пока я приму решение, она пролетела мимо меня, направляясь к пристани. Это был самый прямой путь. Похоже, она сверилась с картой Гарфилда. И что неудивительно, группа встречающих подумала, что мы можем так поступить. Перед нами появились еще шесть квинландцев, вооруженные либо очень большими ножами, либо короткими мечами. Останавливаться и замерять клинки мне не очень хотелось. А у троих, похоже, также были пистолеты в кобуре. Пушки с транквилизаторами? Я слегка повысил свою частоту, не настолько, чтобы потерять связь с Мэнни, но достаточно, чтобы выиграть время для разговора. Остальные синхронизировались со мной автоматически. — Сколько? — Вижу шестерых впереди и двенадцать сзади. У тех, кто перед нами, есть пушки с трамками, — сказала Бриджит. — Сзади 14, уточнил Гарфилд. — Большая брешь слева. Можно направиться туда. — Боб, это хорошо спланированное нападение. И, по-твоему, они случайно оставили выход на боковую улицу? — Не думаю. Билл был прав. — Логично. Туда не пойдем. — Сквозь строй парней со свинорезами мы не пробьемся, — сказал Гарфилд. «Давайте ненадолго отменим запрет на невозможные трюки. Не хочу превратиться в суши». Для Бриджит это была серьезная уступка. «Или оказаться в подарочной упаковке». «Согласен», — сказал Билл. «Разберемся с шестерыми, которые впереди. Устроим им аддок». Я получил три утвердительных ответа и включил форсаж в своем мэнни. Нет, при этом он не превратился в трансформера, но внутренний источник энергии стал работать на полную мощь Наниты подготовились к ликвидации потенциального урона, а ложное кровообращение ускорилось, чтобы сильнее охлаждать машину. После боя займусь техобслуживанием Мэнни. Картинка у меня перед глазами замедлилась, и я воспользовался полученным временем, чтобы оценить углы и расстояния. Гарфилд и Бриджит уже выбрали маршруты, которые позволят им двигаться либо вокруг флангов, либо сквозь них, поэтому мне придется прорываться по центру. Я бросил взгляд на Била. Ему, похоже, пришла в голову та же мысль. Мы побежали прямо на строй квинландцев с максимальным ускорением, которое может развить механическая выдра. А затем, когда стрелки позади нас уже не могли в нас попасть, мы опустились на четыре конечности. Как и ожидалось, квинландцы направили на нас свои режущие-колющие штуки. Мы прыгнули и перелетели через них. Квинландцы прыгать умеют, но не так. По их меркам это, конечно, было не совсем похоже на прыжок с шестом без шеста, Но в обычных прыжках в высоту мы точно побили бы все рекорды. И в прыжках в длину тоже. И в соревнованиях по бегу на короткие дистанции. Мы приземлились в тот момент, когда Гарфилд и Бриджит обижались строй врагов сбоку, отпихнув противников, которые смотрели на нас, задрав головы. Тут мы включили форсаж и быстро исчезли в дальнем конце улицы. Угнаться за нами квинландцы никак не могли. Пару раз что-то щелкнуло, отлетая от стен. Похоже, наши преследователи открыли огонь. Квинландцы позади нас пораженно умолкли, и это было хорошо, но затем снова завопили, а это было плохо. Они не орали друг на друга, а пытались предупредить кого-то, кто находился очень далеко. У меня возникло ощущение, что на этом данная история не закончится. Парни, идем в обход. На коротком маршруте ловушки, колья или что-то в этом роде. Три подтверждения. На речи энергию никто не тратил. На ближайшем перекрестке мы резко свернули налево, по-прежнему двигаясь со скоростью, которая заставила бы квинландца-олимпийца отчаянно уйти из спорта. Если у них вообще есть Олимпиады. Снова раздались крики. По крайней мере, мы их разозлили. «Слева! Вон там, наверху!» — сказал Билл. Я посмотрел в указанном направлении. Хм, отлично. Трехэтажное здание с плоской крышей, на которую ведет неплохой маршрут, если, конечно, вы увлекаетесь паркуром». Справедливости ради следует заметить, что квинландцы не очень любят лазить, и им и в голову не придет, что мы решили карабкаться по водосточным трубам и прыгать по крышам. Бил двинулся вперед, а мы пошли за ним. Механические мускулы и компьютерные рефлексы сработали безошибочно, и уже через несколько секунд мы лежали на крыше. По ее краям тянулся невысокий барьер, скорее всего для красоты, ведь никакого практического применения я для него придумать не мог. Выплюнув бродягу, я поставил его на барьер. Остальные сделали то же самое, и совсем скоро на наших дисплеях появились четыре окна с видеотрансляциями. А мы тем временем залегли в укрытие. На экранах появилась разношерстная компания наших преследователей. Они, очевидно, совершенно не рассчитывали на подобный вариант. Кто-то из них заглядывал в дома и переулки, другие носились взад-вперед. Они размахивали руками и прерывали друг друга, а один даже попытался укусить товарища. Но в конце концов они разработали план. Пара квинландцев заняли позиции в тенях, откуда они могли следить за улицей, а остальные отправились туда, откуда пришли. «Нам придется здесь задержаться», — заметил Билл. «Мне нужно выпить кофе», — добавил я. Поручив ими быть на стороже, мы завалились в мою ВР. Я разместил на стене четыре окна с видеотрансляциями. Первый вопрос, который нужно обсудить. «Как они узнали о нашем появлении?» — сказал Билл, глядя нам в глаза. «В его основе...» Лежит большое число допущений. Но все они довольно логичны. В локти мы никак не привлекали к себе внимания. Не заглядывали в повозки, например, сказала Бриджит, искоса глядя на меня. Черт побери! Стоит один раз ошибиться, но довод хороший. Все это было похоже на подставу с самого начала. Уже тогда, когда мы спросили, внезапно Гарфилд умолк и уставился в пустоту. Его глаза постепенно расширились. Что? Что? Мы все знали, что означает это выражение лица. Оно свидетельствовало о том, что тебя настигло озарение. Вместо ответа Гарфилд открыл видеоролик, в котором горожанин показывал нам дорогу. Затем остановил запись, включил другой ролик, сделанный во время следующей встречи, и чуть промотал ролик вперед. Потом Гарфилд поставил воспроизведение на паузу и разместил две картинки бок о бок. И точно! Тот, кто так услужливо объяснял нам, как добраться до библиотеки, впоследствии стал одним из наших преследователей. «Ну вот, это практически развеивает все наши сомнения», — сказал Билл, сурово глядя на нас. «Они нас ждали. Именно нас. В городе, в котором мы никогда не были. А у населения нет ничего вроде телефона или радио. И телеграфа тоже нет». Гарфилд открыл отчет Хью. Они явно находятся на том этапе, когда паровой двигатель и электричество еще не открыты. Ахью подтвердил, что в Галлене нет никакой электроники, — добавил я. Но есть способы общаться на большом расстоянии, для которых технологии не нужны. Гарфилд пожал плечами, отмахиваясь от моих слов. Почтовая служба на перекладных лошадях, на кораблях, семафорные башни, как в романе, да не опустится тьма. Ничего подобного мы не видели. На самом деле у них есть система доставки почты по реке, но она, скажем так, несколько расслабленная. Новости о нас добрались бы до локтя недели за две. Значит, те, кто хотел поймать нас, обладают более быстрыми средствами связи. Администратор? Это наиболее вероятное объяснение. Но при этом он пользуется помощью местных. — Кто сказал, что они местные? — спросил Билл, влезая в мою дискуссию с Гарфилдом. — Ну да, они квинландцы, это ясно. Однако после рабочего дня они, возможно, возвращаются домой в свои подземные, набитые техникой, бункеры. — А, тайная полиция. Ну, как бы. — Подождите, — сказала Бриджит. — Вы думаете, что это не сопротивление? — Но почему? — Быстрая связь между городами, — ответил Билл. — Много пистолетов с транками. Я кивнул. — Да, если подумать, то это логично. Тут есть некое тайное общество с полным доступом к технике, которое либо контролирует местных, либо, по крайней мере, следит за ними. Вероятно, именно они рассеивают тех, кто нарушает правила. Стоп, погоди. Квинланцы, с которыми мы сражались в Галене, которые пытались убить Скива, по их словам, выходило так, что рассеивают не они, а их. Они никак не могут быть частью группы администратора. Гарфилд протестующе выставил руки вперед. Бриджит, возможно, что на нас напал Скиф или его друзья. Возможно, они заметили, что мы пытаемся схватить Скива. Нет, это тоже нелогично. Скива рассеяли дважды, помните? В Галени он никого не знает. Я раздраженно поморщился. Проклятие. Мы убегаем от компании Скива или от тех, кто на него напал? И если верно последнее, значит ли это, что групп несколько? И связана ли хоть одна из них с администратором? В любом случае, чье-то внимание мы привлекли. Бил сделал глубокий вдох и откинулся на спинку стула, сплетя пальцы за головой. Если у них есть какие-то тайные каналы передачи информации, тогда это не важно. Как бы то ни было, они находятся на более высоком уровне, чем местное население. Теорий у нас много, а ответов не очень вздохнул я. Но вот вопрос. Должны ли мы позволить им добиться успеха? Что? Ты спятил? это бред. Да, похоже, это не самое популярное из моих предложений. Моих друзей оно, судя по всему, шокировало и разозлило. Парни, я просто размышляю вслух. Можно приберечь этот вариант на крайний случай. Но не забывайте, он ведь точно позволит нам установить связь с кем-то из них. «Боб, мы это учтем», — сказал Билл. «Но так стоит действовать только в самой отчаянной ситуации. Ведь тем самым мы пойдем в банк А если прогадаем...» то нам придется начинать с нуля. Нет, тогда наше положение станет еще хуже, поскольку администратор будет точно знать, с кем он имеет дело. Я кивнул, ощущая смутное разочарование. То ли собой, то ли реакцией моих друзей. Начался следующий день. И те, кто вел наблюдение на улице, уже разошлись по домам. Поэтому мы вернулись в наше Прежде всего нам нужно было спуститься с крыши. Возвращаться тем же путем мне не хотелось, ведь кто-то мог по-прежнему наблюдать за домом, просто с менее очевидной позиции. Но быстро оглядев окрестности, я понял, что это единственный простой маршрут. Если мы отказываемся от него, то нам придется идти через здание. К счастью, рядом был вход, люк, через который, скорее всего, можно было попасть на верхний этаж. К несчастью, он оказался заперт изнутри. Но у нас были бродяги. Я выплюнул пару миллиметровых, И они, пробравшись через трещины, за пару секунд обнаружили причину проблемы. Простой засов. К сожалению, даже все имеющиеся у нас бродяги данной модели не смогли бы его сдвинуть. — Мы можем просто отрезать задвижку? — спросил Билл. — Похоже, нам придется это сделать, — ответил я. — Предлагаю сделать это быстро. — Давайте, выплевывайте своих блох. Мы отправили внутрь 20 малышей, оснащенных миниатюрными лазерными мечами. Десять секунд боя с темной стороной, и засов с глухим стуком поддался. Я поднял люк, и мы осторожно спустились по очень крутой лестнице. Здание было похоже на многоквартирный дом. Длинные коридоры, двери с номерами, расставленные через равные промежутки. В центре здания находилась лестница. Никаких лифтов, конечно, тут не было. Каждый шаг заставлял нас содрогаться от ужаса. Ступени скрипели так громко, что разбудили бы мертвого в соседнем городе. Когда мы добрались до первого этажа, Бриджит огляделась и вытянула руку. Чёрный ход. Не дожидаясь нашего согласия, она направилась в его сторону. За дверью находился переулок, не особенно мерзкий по сравнению с другими, но довольно тёмный. Мы притормозили, чтобы осмотреться. — Мы снова просто свалим? — спросил Билл. — Хороший вопрос, — отозвался я. — Возможно, нам стоит переночевать здесь а утром пойти в библиотеку. Думаю, не ожидаю, что мы сразу же направимся вниз по течению. Возможно, они уже организовали там наблюдение за рекой. Мы могли бы перебраться на следующую реку и поплыть вверх по течению, — предложил Гарфилд. Возможно, связь между реками не такая быстрая и надежная. А еще можно поплыть вниз по течению под водой и пропустить пару городов, — добавила Бриджит. — А может, свернем в один из притоков? — спросил Билл. Мы удивленно повернулись к нему. Не все население сконцентрировано вдоль главных рек. Тут великое множество притоков и рукавов, и рядом с ними тоже есть городки или деревни. Бил, там вряд ли будут большие библиотеки, а ведь мы разыскиваем именно их. Да, но там нас вряд ли будут разыскивать громилы. По крайней мере, я на это надеюсь. Ладно, голосуем. Я загрузил приложение для голосования, и через две миллисекунды результаты уже были у меня. По одному голосу за каждый из четырех вариантов. Увы. Похоже, пора снова сыграть в камень, ножницы, бумага, ящерица, спок. Раунды с выбыванием продлились еще несколько миллисекунд, и вскоре стало ясно, что мы отправимся вниз по реке. — Ну ладно. Но просто плыть по реке значит напрашиваться на неприятности, — сказал Билл. — Согласен. Мы воспользуемся советом Бриджит. Уйдем под воду и добавим скорости. Надеюсь, это собьет их со следа. Необходимость незаметно пробраться на берег уже реально меня раздражала. Мне совсем не нравилось пробираться сквозь густую растительность и топать по заболоченной, чавкающей под ногами земле. Но в конце концов все закончилось, и мы оказались в воде. Мы сразу же нырнули на глубину в 7-10 метров и несколько часов гнали на запад с максимальной скоростью, на которую были способны наши Мэнни. Мы до сих пор ни разу не занимались их техосмотром, и меня немного волновал вопрос о возможных поломках, но не были качественно сделаны, и проблем с ними пока не возникало. В результате этого марафонского заплыва мы доберемся до конца сегмента. Всем нам было интересно посмотреть, как там все устроено. Правда, вопрос о том, удастся ли нам оторваться от преследователей, повисал в воздухе. Подплыв поближе к горам, мы вышли на поверхность и образовали плод. В общем. Мы знали, чего ожидать. У границы сегмента река сужалась, ее притоки сливались, и в результате через горы текли только четыре русла. Достаточно широкие, чтобы вместить в себя весь поток воды, при этом не образовав пороги. Сами горы были весьма внушительны. Они поднимались из оболочки резко. После пары миль предгорья начинался склон градусов в 70, не меньше. Глядя на них, я решил, что это связано с технологическими требованиями. Данная система должна была удерживать атмосферу внутри сегмента, если и когда это понадобится. И сами горы выглядели бесконечно высокими. — Вы уверены, что тут все должно быть перекрыто? — спросила Бриджит любую из зрелищем. — У нас есть сканы, — ответил Билл. Подробностей на них мало, но, в общем, около сотни метров границы сегмента — это диафрагма, практически как в фотоаппарате. Думаю, после активации она изолирует сегмент прямо до центрального цилиндра. А если включить телескопическое зрение, то можно увидеть два комплекта каких-то оттяжек, пилонов или подпорок, которые прикреплены к центральному цилиндру, по одному комплекту с каждой стороны от центральной линии гор. «Диафрагма выполняет две функции», — добавил Гарфилд. «Во-первых, она позволяет герметизировать сегменты топополиса во время установки новых сегментов». Во-вторых, она работает как предохранительный механизм в случае аварии. «Но куда денется река?» — спросил я. «У нас уже есть две реки, которые текут в противоположных направлениях. Просто направь всю эту воду в следующую реку». «Ого!» — Бриджит восхищенно покачала головой. «А мы точно превосходим этих существ по уровню развития технологий?» «Если честно, то нет. У нас просто есть какая-то техника, которой нет у них. Но не забывай, Бриджит». Что тут главное масштаб. Люди могли бы построить все, что мы видим сейчас, если бы пожелали этого. И обладали бы достаточным стратегическим мышлением, чтобы довести проект до конца. Бриджит ненадолго умолкла. Возможно, квинландцев мотивировала уверенность в том, что они скоро истребят друг друга. Вспыльчивость плюс суперсовременное оружие. Довольно убедительная рабочая теория. Обсуждая эти вопросы, мы вплыли в пролив. Ширина данного участка реки Аркадия составляла около двух миль, и это навело на мысль о том, что в самом сегменте река довольно мелкая. В противном случае четыре пролива не справились бы с потоком. В любом случае течение определенно усилилось, и ветер тоже. Парусники, идущие вверх по реке, ждет сложное и продолжительное путешествие. По обеим сторонам от нас прямо из воды поднимались горы, и ни одного места, подходящего для высадки, рядом не было. Мне показалось, что вдоль ближайшего берега тянется что-то похожее на дорогу или тропу. Даже максимальное увеличение не позволило ее разглядеть. Сплав оказался увлекательным, но коротким. Через несколько минут река выплюнула нас по другую сторону гор и немедленно начала разделяться на четыре притока. Кроме того, мы нашли кое-что новое. По эту сторону гор была темная ночь. Я посмотрел на звезды. «Мы же не в машине времени ехали, верно?» Любопытно, — заметил Билл, — похоже, что в сегментах чередуются суточные циклы. Это логично, ведь в таком случае только половина сегментов расходует энергию на освещение. А может, в этом сегменте перегорела лампочка, — добавил Гарфилд. Ну да, точно, — сказал Билл, закатывая глаза. Еще три часа пути, и занялась заря. А мы прибыли в очередной город. Он чуть больше тех, которые мы уже посетили. Несколько пристаней, у которых теснились корабли и лодки, заставляли предположить, что тут развита промышленность. Город находился рядом с парой притоков, и, скорее всего, на их берегах есть и другие поселения. Отличное место для того, чтобы поискать информацию и, возможно, установить контакт с какой-нибудь полезной группой, если мы только поймем, как знакомиться, чтобы при этом нас не застрелили и не зарезали. Мы решили повысить наши шансы, войдя в город по одному. Группа отпускников, одна женщина. Довольно хорошее описание, если они наблюдают за теми, кто выходит на причал. Будем надеяться, что у них нет фотореалистичных картин, вырезанных на дощечках или чего-то в этом роде. Билл, который отправился в город первым, решил непринужденно понаблюдать за пристанью и найти тех, кто делает то же самое. Затем на берег вышел Гарфилд. Он отправился на поиски жилья. Вскоре после него прибыла Бриджит. Она спросила у местных, где находится библиотека. Я приплыл последним и начал искать пабы. Мы много спорили о том, есть ли в этом необходимость, но я напомнил, что именно в питейном заведении мы узнали про Скива. Гарфилд сообщил, что ему удалось снять большую комнату и при этом не назвать количество постояльцев. Если мы сумеем вообще выбросить из нашего лексикона слово «четыре», то, скорее всего, это пойдет нам на пользу. Бриджит разведала дорогу к библиотеке. На этот раз без разглядываний с ног до головы. А затем добралась до нее и прислала нам карту. Билл доложил, что видит полдесятка горожан, в том числе пару полицейских, но признал, что у них, особенно у копов, могут быть веские причины находиться на пристани. Он не хотел навлечь на себя подозрения, поэтому предложил помочь Гарфилду. Я тем временем прошел несколько кварталов, обосновался в довольно невзрачном пабе, а точнее во дворике рядом с ним. В меню заведения О, чудо! Была не только рыба, но еще и хоунит, менее крупная версия местного тяглового животного. Мясо хоунидов, вероятно, нежнее, чем у обычных хоунов. Я решил, что мне здесь уже нравится. «Слушайте, никто не заметил, как называется этот город?» «Первая остановка», — ответил Гарфилд. «И нет, я не шучу. Если у этих существ есть воображение, то на название городов оно не распространяется». Ну, может, название у города действительно не очень, но я готов закрыть на это глаза, потому что в нем есть бифштекс. Что? Где? Я объяснил им, как добраться до паба и продолжил с удовольствием поглощать еду. Через несколько минут ко мне присоединились остальные. Они заказали то же, что и я. Блюдо, которое квинландцы называли «сухопутное мясо». Гарфилд постоянно ухмылялся, и в конце концов мне пришлось спросить, что его так развеселило. — Список под названием Квинланцы очень похожи на людей продолжает расти», — ответил он. — Я увидел взрослую Квинланку, которая выгуливала своего э -э -э домашнего питомца. На бедняге была обощенная бумага. Гарфилд обвел вокруг головы рукой. — Конус позора? На нем был конус позора? — Ага, — усмехнулся Гарфилд. — На меня аж ностальгия нахлынула. — Я нашла библиотеку, — сказала Бриджит. «Сегодня займусь ею». «Мы пойдем по барам», — ответил я. «И послушаем, что там говорят». «Устроим три прогулки по барам. Нам следует держаться порознь». Бил, с этим ты слегка опоздал». Я указал на стол, за которым сидели мы вчетвером. Билл беспомощно поднял руки вверх. «Бифштекс, он позвал нас». Я ухмыльнулся и доел остатки соуса, макая в него кусок хлеба. Когда день подошел к концу, Мы встретились в нашем номере, внимательно следя за тем, чтобы никто не видел нас вместе. «Нашли что-нибудь интересное?» — спросил я. Мои опасения подтвердились. Билл и Гарфилд покачали головами. Прогулка по барам ничего не дала. Я узнал гораздо больше, чем нужно, о повседневной жизни квинландцев. Но история со Скивом, возможно, была просто счастливой случайностью. Или этот город настолько заурядный, что сопротивлению он вообще не нужен? — добавил Гарфилд. Кое-какие общие сведения я добыла, сказала Бриджит. Ну, как бы. Тут многое связано с мифами. История о сотворении мира гласит, что изначально аборигены жили в стране под названием Квин, у которой не было границ. Но ее пространство было ограничено. Квинландцы заселили ее целиком и начали воевать за землю. И поэтому Аник, видимо, какой-то бог, решил положить конец войне и поэтому изменил мир так, чтобы у него появились границы и бесконечное пространство. Но квинландцы привыкли сражаться, поэтому он отнял у них оружие, лишил их мудрости и рассеял. «Круто!» — сказал Билл. «Конечный, но безграничный. Это же описание сферы. Вряд ли у них есть правильное описание Топополиса, но, возможно, они еще не полностью исследовали его». «Миллиард миль!» — я покачал головой. «Неудивительно. История интересная, но она не объясняет технологическую отсталость местных жителей», — заметил Гарфилд. «Думаете, они добровольно ее выбрали? Или эта добровольность была принудительной?» «Это все еще неясно, ясно», — плечами Бриджит. «Нужно как следует покопаться в библиотеке. Живое общение тоже помогает, но лишь до определенного предела. Если ты не в курсе общеизвестных фактов, квинландцы начинают тебя подозревать». «Подозревать? Серьезно?» Бриджит кивнула. «Я, очевидно, не могла их об этом спросить. Может, они думают, что ты из администрации и проверяешь их знания, либо ты правительственный агент, который пытается узнать их настроение». «Или и то, и другое», — сказал я. «Мы же не знаем, как далеко простирается власть администратора». Я тоже это заметила. «В моих исследованиях много белых пятен, но я уверена, что квинландцы живут так уже сотни лет». Администратор, как называют этого индивидуума или группу, поддерживает порядок, рассеивая всех, кто нарушает правила. Например, пытается выйти за установленные пределы развития технологий. Но в остальном администратор старается не вмешиваться. Тут есть сопротивление. И значит, время от времени администрация все-таки вмешивается. Я задумчиво постучал по подбородку. А про других сотрудников администрации что-нибудь известно? какие-то учреждения у них есть? Пойми, многое из этого я прочитала между строк, поэтому за точность ручаться не могу. Но нет, они не официальные части иерархии. Обычно их называют «команда». Неясно, то ли они живут среди местных жителей, то ли отдельно. И это наводит меня на мысль о том, что возможны оба варианта. В одной части страны они наемники, в другой — бойцы команды на зарплате. «Ух ты! Отличный анализ, Бриджит», — сказал Билл. «Итак». Если считать группу, которая хотела замочить Скива, теперь мы знаем про три фракции. Администрация с командой, сопротивление, а также местные, которые не хотят иметь ничего общего с первыми двумя. Теперь вся эта история в Галене уже не кажется такой запутанной. На следующее утро мы обсудили нашу стратегию. Оказалось, что других библиотек в первой остановке нет. Бриджит ворчала и корчила гримасы, но все мы понимали, что этого следовало ожидать. Город был не маленький, но, похоже, захолустный. Бриджит, что неудивительно, хотела сразу его покинуть. Наведя справки, мы узнали, что ближайшие и самые крупные из соседних городов — это Три Лагуны. Он находился на следующей речной системе — Утопии, в устье соединявшего их притока. Я немедленно поставил на голосование вопрос о том, чтобы отправиться туда. Ведь при этом у меня появится шанс изучить, как в небесной реке соединены реки, текущие в противоположных направлениях. — Нам срочно нужно перестать платить авансом, — пожаловался Билл. — По крайней мере, до тех пор, пока мы не поймем, надолго ли задержимся в городе. — Мы уже переплатили столько, что хватило бы на месяц. Бухгалтер сказал свое слово, — буркнул Гарфилд, кивая в сторону Билла. Билл оскалился, но промолчал. В кои-то веки мы покинем город, словно солидные, совершенно заурядные квинландцы. А про заглядывание в повозке даже шутить не будем. Мы дошли до пристани, прыгнули в воду и, следуя указаниям местных, решительно поплыли к южному берегу реки. Подобравшись поближе, мы сформировали квинландский плод и позволили течению нести нас. До притока, который местные называли Гронг, оставалось еще 12 миль. А по нему мы попадем в главное русло Южной реки — Утопии. А пока что у нас была хорошая возможность погреться на солнышке и подумать. Остальные, очевидно, пришли к тому же выводу, поскольку разговоров никто не заводил. Мы все как один откинули головы назад и стали добиваться хорошего загара на участках под нашими клювами. Долгую, но приятную паузу прервал Билл. «Мы не одни», — сказал он. Три головы поднялись и повернулись одновременно. Оказалось, что гости — это корабль, который приводили в движение Хоуны. Он постепенно приближался к нам, но, судя по его курсу и скорости, он просто направлялся в ту же сторону, что и мы, а не пытался нас перехватить. Гарфилд свирепо посмотрел на Билла. «Поменьше драматизма. Меня чуть удар не хватил». «А что такое?» — спросил Билл, изображая оскорбленную невинность. «Я просто сказал, что мы не одни». «Если тебя хватил удар, то ты сам виноват. У тебя совесть нечиста». Гарфилд презрительно фыркнул, но с формальной точки зрения Билл был прав. И он никогда не сознается в том, что его реплика хоть как-то связана с предыдущими словами про бухгалтера. Когда корабль подошел поближе, мы смогли как следует его рассмотреть. Это было грузовое судно, практически не приспособленное для перевозки пассажиров. Несколько квинландцев, очевидно, выполняли какие-то служебные обязанности и еще пара сновала туда-сюда. Но я заметил еще четверых квинландцев, которые просто сидели на палубе и отдыхали. Один из матросов помахал нам и крикнул. «Если вы плывете к Гронку, мы можем вас подбросить! По медику с каждого! У нас тут уже есть одна компания отпускников!» Он указал на группу загорающих. «Это нам не повредит, и к тому же мы можем что-то узнать», — сказала Бриджит. «Маршрут, как говорят, тут нелегкий. Без дальнейших дискуссий...» Мы расцепились, нырнули, а вскоре уже вылезли на палубу. Матрос протянул мне лапу, и я опустил в нее четыре квинландских монеты. Мы подошли к другой группе, и она чуть сдвинулась, освобождая немного места для нас. «Плывете на восток?» — спросил матрос, сопровождавший нас. «В три лагуны», — ответил я. «Дальше мы еще не планировали. Бриджит хочет посетить их библиотеку». «А, -а, -а искательница!» — квинланец презрительно взмахнул лапой. С каждым годом их все меньше. — Вы, молодняк, просто плывете по течению, пока не найдете место, где можно поселиться? — Разве не в этом весь смысл? — спросил квинландец-отпускник. — Возможно. — Но раньше дело этим не ограничивалось, — сказал матрос, и сурово посмотрев на второго квинландца ушел. Я бросил взгляд ему вслед и повернулся к отпускнику, сидящему на палубе. Он ухмыльнулся. — Старики вечно ноют про утраченное предназначение. — Но у нас ведь хорошая жизнь. «Так зачем жаловаться?» «Ты про Квин?» — спросила Бриджит. Он кивнул. «Кстати, я Кар. Это Малин, Арик и Ти». Мы быстро познакомились, а затем Кар продолжил речь. Ее он, похоже, произносил уже неоднократно. «Я никогда не встречал тех, кого рассеяли. Знаете почему?» «Потому что большинство не идиоты. Судя по тому, чему меня учили в школе, мы живем в раю». «Или в зоопарке», — вставил Ти. «Но Ти!» На нас никто не глазеет, так что тебе нужна метафора получше. Кроме того, тут тонна рыбы, погода предсказуемая, вода чистая. И если не считать периодических споров о границах, войн здесь нет. Это далеко не худший вариант. Они явно уже не в первый раз спорили об этом. Я был готов просто сидеть и слушать их, но Бриджит не хотела мириться с ролью пассивного наблюдателя. «А как же сопротивление?» Карр рассмеялся, и даже Ти сделал особый квинландский жест — Человек на его месте закатил бы глаза. «Сопротивление — это старичье, которое хочет быть воинами», — ответил Кар. «Сопротивляться тут нечему. Команда же практически не существует. По крайней мере, ее не замечаешь. А если кого-то и рассеивают... Правда, заметьте, у меня такого опыта нет. То это ты понимаешь, проснувшись поутру, когда все уже произошло. Да и за что они сражаются? Гоняйся за рыбой». Грейся на солнце, плавай, пока не устанешь. Спи. Больше ничего и не нужно. Да он хиппи, — воскликнул Билл по системе внутренней связи, а затем обратился к Кару. Ну, а создание семьи? А воспитание детей? Но разве для этого нужны города? Кар обвел взглядом слушателей. В городах есть два вида товаров. То, что можно достать бесплатно, и вещи, о необходимости которых тебе говорят городские. Города можно ликвидировать. И никто от этого не пострадает. Тогда будет сложновато торговать. Мы посмотрели наверх и увидели уже знакомого нам матроса. Он подошел к нам, занимаясь какой-то очередной работой. В каждом поселении производит практически одинаковый набор товаров. Непривозные вещи ты покупаешь только потому, что тебя убеждают в их высоком качестве. Разговор, похоже, увлек Кара, и он, видимо, двигался как по накатанной. Я посмотрел на его друзей в тот момент, когда Кар с матросом обменялись колкостями. Его слова не удивили их и не встревожили. Судя по выражению их лиц, они либо были согласны с ним, либо им было плевать. Однако спор вскоре завял, поскольку матросу платили не за то, чтобы он стоял на месте, о чем громко и четко заявил квинланец, который, вероятно, был капитаном корабля. Матрос пошел заниматься другими делами, а Кар снова лег загорать. «Любопытно», — сказала Бриджит по внутренней связи, когда мы закрыли глаза и притворились, что дремлем. Но вполне ожидаемо. Цивилизации и технологии — методы управления окружающей средой, которые повышают твои шансы на выживание. А если вы так хорошо адаптированы, что цивилизация вам вообще не нужна? Или уже не нужна? Небесная река — это идилли, ответил Билл. Ты хочешь сказать, что она слишком идиллична? Да. Квинландцы, скорее всего, были хорошо приспособлены к условиям среды на Квине, а местная среда создана с учетом их предпочтений, так что она еще более идеальна. Тут уже нет никакого давления отбора. И, по-твоему, это сделано намеренно? Не знаю, Билл, вряд ли. Но проблема вот в чем. Если ничего не изменится, квинландцы могут утратить оставшиеся у них знания, затем культуру и, наконец, разум. — Что? — потрясенно воскликнул я. — Боб, мозги дорого обходятся и людям, и павам, и квинландцам. От 20 до 25% от общего объема поглощенных калорий идут на поддержание мыслительных процессов. Теперь представь себе, что появился квинланец с мозгом поменьше, таким, которому нужно процентов 15, не больше. Этот квинланец получит преимущество, ему легче прокормиться, легче найти партнера для спаривания и так далее. Если нет никаких условий, благодаря которым разумные квинланцы получают преимущество, новая порода вытеснит всех остальных всего за десяток поколений. Повтори такую мутацию несколько раз, и квинланцы превратятся в обычных животных. Вряд ли это входило в планы администратора. Согласна. Вот почему я считаю, что это, скорее всего, незапланированное последствие. И, возможно, еще никто не понял, что происходит. Вот черт. Я прибыл сюда, чтобы просто найти Бендера. Но могу ли я закрыть глаза на эту ситуацию? Неужели я в конце концов снова стану Боубе? Как говорил герой Аль-Пачино, чем больше я пытаюсь вырваться, тем сильнее меня затягивает».